Глава 51, в которой рассказывают об ином мире, воруют и попадаются. Кристине не спалось. Мысли играли в салочки и не отпускали даже под натиском недомогания. Мужчина, которого в храме звали просто драконом, давно ушёл, и поговорить о нём с Арчибальдом она не решилась. Сегодня на нём не было маски, но она всё равно узнала, не могла не узнать. Подслушивать было опасно, но неизвестность страшила сильнее. Новость о том, что Джимми планирует отправить на опыт и её почтение огорчило. После его побега с подлодки она скорее чувствовала некую мстительную радость. Странное влечение, которое она ощущала после встречи в храме, прошло. Теперь она и сама не могла понять, что именно тянуло её к бывшему любовнику, помимо задания доктора. Впрочем, долго размышлять об этом ей не хотелось. куда интереснее была новость о королеве она плохо помнила разговор прошлой ночью однако мысль о единственной девушке которую львси любил в своей жизни осталась в сознании королева драконов единственная и прекраснейшая да ради такой можно пойти на любые жертвы и уж конечно храмовой шлюхе с ней не сравнится но именно сейчас появление другой женщины ломало все планы крестины на спокойную жизнь а архивис вечер отмалчивался И было в выражении его лица что-то такое, что она не решилась задавать вопросы. Сейчас доктор спал. Да и кобра с ним. Она не нуждалась в обществе. Кристина любила одиночество. Для всех она была лёгкой на подъём приспособленкой, но внешняя беззаботность скрывала сильную внутреннюю надломленность. Она шла по жизни наугад, словно слепая, не имея чёткой цели и особенных желаний, постоянно попадала в переделки. Выбиралась ценой многих жертв и сейчас попала в ситуацию, где нет места ошибке. Любая мелочь может стать фатальной. Она делит постель с фанатичным убийцей, с драконом. Она носит его дитя, её дитя. Сможет ли она выносить дракона после тех издевательств над её телом, после всех загубленных жизней? Что станет с ней после того, как малыш родится? Каким он будет? Сможет ли она его воспитать или Ливси выставит её за дверь? стоит королеве поманить пальчиком. Ничто не сможет ему помешать. Кристина не питала никаких иллюзий. Она завлекла в свои сети очень сложного мужчину, привязала своим телом и будет пытаться ему не надоесть. В взгляде Арчи проскальзывали порой искра и теплоты. Но жить с таким психопатом смертельно опасно. Мужчины меняются только если сами того хотят, а не из-за внешнего воздействия. Захочет ли он измениться ради ребёнка, остаться с ней? Кристина неосознанным движением погладила пока ещё плоский живот. В любом случае, сожительство с драконом это скользкая дорожка над пропастью, и ей придётся очень постараться, чтобы выжить. Жаль, что сама она ничем не может помочь в его исследованиях. В своё время учёба казалась ей ужасно скучной, но если бы фантазии оказались неожиданно притягательными. Да, она могла бы стать, к примеру, метсестрой. Отец не был бы против. Тогда сейчас арчи ценил бы не только её тело, но и умение. Она подавала бы ему инструменты во время операций, выдавала лекарства пациентам, следила за порядком в лаборатории, кормила русалок. Она вздрогнула и остановилась. Прямо перед ней призывно светилась дверь в лабораторию. Кристина крепко зажмурилась, потом открыла глаза. Дверь осталась на месте. Охранники по обе стороны от неё слепо таращились в пространство. По того, что слева стекала по подбородку ниточка слюны. Стоило бы вернуться и разбудить Арчи. Как вообще она умудрилась выскользнуть из постели, не потревожив его? Но неожиданное любопытство оказалось сильнее. Кристина сделала осторожный шаг вперёд. Охранники по-прежнему её игнорировали, будто спали наяву. А вот русалки бодрствовали. Они звали её. Слегка подсвеченные снизу резервуары искажали и без того малоприятные черты существ. Их плавники отбрасывали тени, а выпуклые глаза, оказавшиеся в сумраке, черными, не отрываясь, смотрели на Кристину. Она слышала голоса пленниц сквозь воду, сквозь толстое стекло, но так четко и ясно, будто они вещали прямо в ее голове. «Ты слышишь нас? Ты можешь остановить их, доктора и ученого», — сказали они. «Нужно торопиться, иначе быть беде». «Какой беде? Почему я вас понимаю?» Почему, кроме меня, никто не слышит? Ты изменённая, способная выносить дитя дракона. Новое начало, химеру. Дитя влияет на тебя, меняет твою тело и разум. Послушай сам ко человека и расскажи всем. В их родном мире обитали два разумных вида: шинтани и афалеоны, русалки и драконы. Выходцы из одного мира беженцы, дальние родственники. Разница между видами в нескольких компонентах строения клетки это позволило им расселиться по своему миру, крылатые на суше, хвостатые в воде. Цивилизация росла, множились знания, учёные с обеих сторон совершали открытия и процветали, начались эксперименты по открытию других миров. Лучше всего порталы работали на морском дне, потому русалки вынуждены стали хранителями врат. А потом случилась катастрофа. Мир Шентани и Афалеонов накрыла вечная зима. Морозы по всему континенту, океаны и моря начали замерзать. Зато пробуждались вулканы. Снег и пепел, застилающие небо, падающие чёрными хлопьями на землю. Было принято решение уходить в похожий мир. Они почти успели, но всегда есть какое-то но. Сначала уходил молодняк и женщины. Слишком мало женщин. Афалеоны спасали потомство. Старшие особи не успели. Мы оказались в более выгодном положении. В тот момент, когда планета раскололась, выбрасывая своё нутро на поверхность, старые драконы и учёные были на пути к вратам, но ошентани не могли ждать. Они ушли и запечатали проходы навсегда. Молодые афолионы не имели накопленных знаний. Многое было утеряно, в том числе умение пользоваться порталами и общаться с другим видом. Неизвестно, что повлияло на умение, но факт остается фактом. Русалки и драконы перестали друг друга понимать. Шинтане ушли в глубины океанов, остались хранителями утерянных знаний о погибшем мире и всеми силами обороняли врата. Ученый пытается расшифровать наши предупреждения на вратах. Злой доктор ставит эксперименты. Но это все не важно. Важно остановить их. Если они откроют врата в наш родной мир, умрет и этот. Ученый говорил о разграблении города Шентани у врат. «Мы скорбим, мы предупреждаем. Спаси свой мир, самка человека. Им нельзя, нельзя, нельзя!» На последних словах голоса пленниц сорвались на виск. Кристина вскрикнула и зажала уши ладонями. Но вопли пробирались под черепную коробку, звенели в голове, вызывая боль и тошноту. Но она должна была передать, объяснить. Должна была. Охранник действительно принес одежду и одеяло. Это слегка примирило Джеймса с действительностью, но планов насчет побега не поколебало. Лорд Элиссар на прямой вопрос пожал плечами и сообщил, что он мог бы разнести ледник на кусочки. Он чувствует запертую воду совсем рядом. Уж кто-кто, а болотный дракон с водой договорится. Увы, блокирующий магию браслет не позволял свершиться столь эффектному действу. Ну разве вор, сломавший магическую защиту на кабинете ректора, не справится с одним браслетом? Наверняка у него есть инструменты и навыки. Ну, разумеется, буркнул Джеймс, кутаясь в одеяло. Он прошёлся по камере и остановился у двери, задумчиво её разглядывая. Каждый раз, когда я отправляюсь в гости к королеве драконов, непременно беру с собой чемодан отмычек. Мало ли, по пути попадётся сокровищница с таким же дурацким замком, как здесь. «Ты и без чемодана способен на многое», – хмыкнул Элиссар. «Показывай, что там у тебя». Джеймс, помедлив, вынул из-под одежды свою добычу. Кольцо с когтем не тянуло на профессиональную отмычку, но в том состоянии он мало что соображал и действовал скорее интуитивно. Королева взяла его за руку, металл коснулся пальцев. Дальнейшее было делом техники. Очень удобно, что пленников обыскали заранее». Эта штука у вас на руке. Выглядит цельнолитой, проговорил вор, пока дракон с любопытством рассматривал кольцо. Я не разбираюсь в магии настолько, чтобы её открыть. А вот с дверью можно попытаться. Другой вопрос, что там охрана, да и вообще толпа драконов. Зато в магии разбираюсь я. Ректор вернул кольцо и тоже поднял с койки одеяло, подержал, уронил обратно. Лучше бы ты снова утащил Серги, но будем работать с тем, что есть. Дождёмся ночи. План был прост, как всё гениальное. Сам дракон являлся существом магическим, и полное отсутствие доступа к магии убило бы его. Впрочем, сделать такой артефакт, насколько знала Лиссар, пока никому не удалось. Браслет не давал ему превращаться и активно работать с энергией. Но если бы в руки ректора попал другой магический предмет, пусть даже самый мелкий. Ночью охраны наверняка меньше, я чувствую, как они двигаются. Откроешь дверь, закроешь дверь. найдёшь любой артефакт, вообще любой, понимаешь? Сгодится даже просто крупный драгоценный камень. Вернёшься, я взломаю эту штуку, а потом по обстоятельствам. Понял? Да, пусть им. Джеймс присел перед дверью на корточки и заглянул в замочную скважину. А если они придут, а меня нет, притворимся, что ты спишь. Элисар несколькими движениями собрал из одеял на койке подобие человеческой фигуры. Вряд ли они станут присматриваться, но на всякий случай не уходи далеко. Заблудиться в незнакомом месте Джеймс не боялся, но риск наткнуться на дракона был велик. Лорд Элисар подсказал момент, когда охраны не было рядом. Замок открылся почти без труда, и вот теперь лучший вор Драконвиля крался по коридору, надеясь, что удача ему не изменит. Ещё две камеры по левую руку пусто. Охранник на углу словно спит с открытыми глазами, не реагируя ни на что. Разбираться в этом феномене было некогда. И Джеймс тихо проскользнул мимо, пока зачарованный страж не пришёл в себя. Поворот, лестница, два десятка ступеней вниз. Ливси что-то болтал о том, что его лаборатория совсем рядом, там уж наверняка должны быть хоть какие-то артефакты. Охрана спала и здесь. Света в лаборатории почти не было, и искать, где он зажигается, Джеймс не рискнул. В центре, правда, что-то светилось и булькало, но он предпочёл держаться в тени и сразу от входа скользнул вправо, за столы и шкафы. Здесь пусто. Здесь тоже. Здесь ящик с какими-то железками. Как выяснилось, смотреть нужно было ещё и под ноги. Второй ящик прятался в тени под столом. Споткнувшись, Джеймс едва не полетел на пол. Не дожидаясь, пока охрана очухается и пойдёт проверять, что за шум, он нырнул за ближайший шкаф и притаился. Тихо. Полминуты Джеймс стоял, не шевелясь, но охранники продолжали его игнорировать. Странно. На сверхсекретной базе не должно быть идиотов, спящих на посту, тем более сразу полным составом. Напрашивается вывод о диверсии. Неужели их уже пришли спасать? Впрочем, лучше перестраховаться. Осторожно оглядевшись, Джеймс подобрал с пола скальпель и сунул за пояс, после чего продолжила осматривать лабораторию. Шкаф, за которым он прятался, оказался заперт, но вора это не смутило. Замок оказался чуть сложнее, чем на двери, но и содержимое было поинтереснее пары пленников. Стоило приоткрыть дверцу, как из-за неё брызнул свет. "Это я очень удачно зашёл", пробормотал Джеймс, сгребая с полки сразу несколько драконьих кристаллов и распихивая их по карманам. "Кто знает, сколько штук понадобится ректору, лишними не будут". Прикрыв шкаф, он неслышно двинулся дальше. Вряд ли доктор хранил на рабочем месте оружие. Да и искать уже было некогда, разве что быстро обойти лабораторию и бежать прочь. Но любопытство всё-таки победило, и Джеймс решил одним глазком посмотреть на источник света. Вдруг окажется что-то полезное. Он почти сразу понял, что ошибся. Первым порывом при виде русалок было зажать уши, но пленницы в стеклянных колбах интересовались им не более, чем охрана. Всё их внимание притягивала замершая у стекла фигура Падающий от аквариума в свет превращал человека в тёмный силуэт. Но присмотревшись, Джимс определил, что силуэт, во-первых, женский, а во-вторых, весьма знакомый. Кристина. Снова она. Чёрт побери, она нарочно гоняется за ним по планете. Стремясь остаться незамеченным, Джимс тихонько шагнул назад. О чём именно секретничала бывшая подружка с русалками, он знать не хотел. Но если она ходит по базе драконов без всякого надзора, не стоит попадаться ей на глаза. Однако в следующий миг все планы вылетели из головы. Русалки закричали. Это не было похоже на пение, зачаровавшее его на подлодке. Дикий, нечеловеческий визг ввинчивался в уши, рвал сознание на части, резонировал в груди, сбивая дыхание. Звук накатывал волнами. Странно, что охраны всё ещё нет, и ещё более странно, что сквозь дикие вопли прорываются голоса. Иди сюда, помоги ей. Когда он пришёл в себя, вокруг снова царила тишина. Русалки молча наблюдали, как он на подгибающихся ногах подходит ближе, опускается на колени возле распростёртой на полу Кристины и пытается найти пульс. Впрочем, он мог и не стараться. Девушка явно была жива. Хотя глаза её были закрыты, губы непрестанно шевелились, и тихий шёпот звучал сейчас едва ли не громче русалочьих воплей. Драконы, русалки, врата между мирами, что ж, собачье Джеймс сделал движение, чтобы подняться, но русалки угрожающе зашипели, и он понял намёк. "Крис, очнись, ты жива? Давай, девочка, приходи в себя". Он осторожно похлопал девушку по щекам. Это помогло. Кристина недоумённо поморщилась, заморгала, словно только проснулась, поймала его взгляд. Джеймс поймал ощущение дежавю. Но на сей раз Кристина даже не попыталась дать ему пощёчину, лишь тяжко вздохнула. "Снова ты" Святая Мадонна, когда же ты пропадёшь из моей жизни? Я задаю себе тот же вопрос, буркнул вор, помогая девушке подняться. Что за аттракцион с русалками? Она помотала головой, явно не желая распространяться на эту тему. Джимс оглянулся через плечо, но твари в аквариумах дружно сделали вид, будто его не замечают. Неужели именно они зачеровали охрану? Как бы то ни было, нужно спешить. Держи Он стащил с себя выданную охраной куртку и накинул на плечи дрожащей девчонки. И валим отсюда, пока охрана спит. У них наверняка найдутся вопросы. Кристина послушно прошла несколько шагов к двери, а потом вдруг остановилась. Ты же в плену. Ну, вроде того, а ты нет? Нет. Кристина с вызовом взглянула ему в глаза, и выражение её лица Джеймсу очень не понравилось. Не хватало ещё устроить ссору. Послушай, я понимаю, что ты могла обидеться за мой побег, но мне плевать на тебя, перебила она. И тебе плевать тоже, не притворяйся. Я понятия не имею, что ты тут делаешь, но на сей раз моя шкура мне важнее. Инстинкты взвыли, предупреждая об опасности. Джимс попытался схватить рванувшуюся в сторону девушку за руку, и ему это даже удалось. А в следующий миг Кристина свободной рукой хлопнула по кнопке на столе, и лабораторию затопили свет и звук. Сигнал тревоги, крикнула девушка, и на её лице расцвела торжествующая улыбка. Джеймс рефлекторно рванулся, но теперь уже его держали за руку. "Думаю, с тебя получится очень милый дракон. Уже завтра". Ему наконец удалось вырваться, но в коридоре за дверью уже слышались голоса и шум. Охрана ворвалась в лабораторию, и вор не стал сопротивляться, даже послушно поднял руки, давая забрать скальпель. Последним в лабораторию вломился Ливси. На ходу запахивая халат, бросился к Кристине что-то спрашивая. Надо же, какой заботливый. Впрочем, с её характером сойтись с психованным драконом самое то. Кристина поймала взгляд Джеймса, и тот вздохнул. Мстительная стерва, произнёс он просто чтобы не молчать. Она ответила милой улыбкой. Блудливый кабель. Харчи, я так устала. Доктор Беслов подхватил девушку на руки и поволок к выходу. Джеймс отвернулся, не желая встречаться с ним взглядом, лишь краем уха всслушивался в приказы: обыскать, запереть отдельно, подготовить к ритуалу. Когда охрана вывела его из лаборатории, Джеймс обернулся на русалок, и их взгляды показались ему сочувствующими.